К исходу месяца волк смог встать. Вначале неуверенно, шатаясь на мягких ногах, с каждым днем он все тверже чувствовал землю под ногами. Осторожно шагая, он привыкал к усталости, боли в правом боку и левом плече. С каждым днем давалось на шаг два больше, и после каждой попытки спал полдня, как убитый, но просыпался и снова пробовал встать. За окном громко стучал дождь, и ветер громко свистел в ставнях. Осенние ливни смывали летнюю жару и пыль, тучи неиссякаемо изливались, журча тонкими ручьями в лужах под окнами. Лана отошла от обиды, но и откровенных бесед больше не заводила. Зайдет, от двери поздоровается, а глянет придирчиво. Сидишь? Сиди. Ничего, скоро бегать будешь, а к весне совсем поправишься. Вот только кашу тебе еще долго пресную есть. И каждый день точно кукушка на суку одно и то же. Ни злости, ни презрения. Оставит еду и уйдет. Добегает целый день по дому и двору, то кого подлечить, то кому приворот надо, то узнать, дадут ли духи на свадьбу благословение, то младенца принесут, да имя спросят на награйский манер. Сырые осенние дни отличались лишь голосами за стеной. С каждым днем работ под зиму становилось все меньше, и люди все чаще приходили к ведьме. Лана всегда была готова их принять и внимательно следила, чтоб в окошке не гас свет. Волк прислушивался к шорохам за дверью. Все чаще приходили девки, просили привороты. Удивительно, сколько разных хитростей придумали бабы. Одной, чтоб красавицей для всех быть, другое, чтоб муж желал только ее, третье, надо, чтоб любимый позабыл свою зазнобу, да к ней посватался. Лана находила каждый приворот. Одной отвар какой или настой даст, другую научит, что пошептать на перекрестке или на Луну, третью вокруг дома порошок сыпать, да приговаривать отправит. Куда реже приходили за лекарствами или чем еще. Пару раз бродяги просились на постой, и Лана сочувственно провожала их в сарай. Слышно было, как скачет по пятам за Ланой тяжелый, изредка мяукающий кот. Но крысы и мыши в доме не шуршали, видать не зря пушистый кормится Жилось у ведьмы хорошо, кроме двух вещей расплачиваться с ней нечем, дни проходят бездарно и бесполезно. В найме в дючке особо не заработаешь. Вряд ли кому в деревне будет нужно что-то хитрое, за что готовы много платить. гулко стукнула в синях дверь, и в дом впорхнула Лана. Звонко простучали по полу босые пятки. — Как ты? — не успев войти, спросила Лана. — Дай погляжу. Она откинула тонкое покрывало и оглядела темную звезду свежего шрама. — Болит? — — Почти нет. — Славно. К зиме начнешь вставать. — Так вроде уже. — Что? Я слышал, ночью снег выпал. Лана с сомнением глянула на заставленное окно. — Ты слышал, как падает снег? — Я слышал, что стало тихо. Ветер не шуршит по земле замершими листьями. По крыше всю ночь мягко стучал снегопад. Он как дождь, только не скатывается в канаву каплями. Лана развела руками. — У тебя тонкий слух. С месяц до щедровяка. Ребятня уже заждалась, когда же мороз станет. Хотят нашу яблоню украсить Дичковскую. Яблоня? Не встречал родовую яблоню еще и на всю деревню. Разве же плохое дерево? Раньше сосна была, да сгорела лет пятьдесят назад. Обычно дубок или бук, орех там. То все мужские деревья, воины. А нашу деревню любят духи. Нам можно в мире жить, да яблоньки матери кланяться. А коли война, выживу самой награйской земли. земле. Коли война, то там ни яблоня, ни дуб, ни клен уже не уберегут. Все в воле духов. Но через дючок по Грати идти близко, да по Награю долго. Коли Грата войной идет, никогда этой дорогой не ходит. А на давненько на Грату сам не ходил. Духи берегут нас. Ты их и сейчас слышишь. Всегда. И сейчас, и утром, и завтра. Так бывает. Как видишь. У нас дурачок такой был в деревне, тоже постоянно слышал голоса. Так он, может, и чертей слышал, и низших каких. Если он не колдун, то просто одержим стал. Я слышу высших духов. И не только. Вижу низших и простых, водяных там, леших, домовых. Лана поправила фартук и села на сундук. Гляжу, тоскливо тебе здесь лежать, раз на беседы потянула. Тошно мне без дела мается. Ты уже делов наворотил. На дюжину жизни моей ты хватит. Полежу уж спокойно. Нет мне покоя. Может, есть у тебя отвар какой или зелье колдовское, что усмирять умеет? Лана улыбнулась. Только приворот, хочешь? Благодарю, обойдусь. И верно, а то взял привычку колдовством да зельями свои беды решать. Чудно. Ведьма, которая благословлена всегда слышать духов, только и может, что привороты стряпать. Я так не говорила. Могу я много чего, но делать не стану. Людям только волю дай, они все решать станут вот так, Лана щелкнула пальцами, и сосвету сживать начнут друг друга. А я этим не промышляю. Так, подлечить кого, помочь. Но жадность безмерна. Людям нужно то, что не подвластно. Им давай превосходство над другими, от того за приворотом чаще и приходят. Это же дарит могущество. Редко кто попросит умнее стать, либо добрее. Трудолюбие и сил побольше тоже как-то не особо просят. А вот подчинить других себе — это пожалуйста. Этого навалом. Я отвадила ходить сюда без дела. Вот за приворотами со всего Шелевска бегают, из Тюринца, даже из дюжины охотничьего лога иной раз заходят. А за лечением? Лечить-то каждый колдун может. За лечением ко мне только дючковские бегут. Редко, когда хворь тяжелая, то и из других деревень. А что же, сграты к тебе не ходят? В столице своих колдунов хватает, там князья. Кому там дело до нашего дючка? Как же вышло, что духи всегда к тебе благосклонны. Я их прямая кровь, моя бабка была высшим духом. Глянулся ей один красивый парень, она сделалась девушкой красивой и пришла в дючок. Да так он полюбился ей, что отреклась от чертога вечности и осталась с ним. Прижила мать мою, красавицу такую, что и слов не хватит описать. «Я не в нее», — Лана рассмеялась, шутливо сморщив нос. «А где сейчас она? Мать или бабка? Обе». Мать да отец на войне с награем сгинули, а бабка ушла. Духи же бессмертны, а дед мой зачах со старости. Ее не пугало это. Она полюбила его красивую душу и знала, что каждый человек умрет, когда ему положено, даже с благословением духов. Но вынести боль потери не смогла». Дочь ее жила счастливо с мужем и выглядела уже старше, чем она. А бабка с горя побледнела, аж прозрачной казалась. Ушла она в лес и молилась духом, чтоб простили ее предательство, да лишили боли человеческой. Духи милосердны. Пришла она как-то в дичок счастливая, попрощалась со всеми, да на яблоню ленту свою завязала, сказала, что будет всегда с нами, но больше уж не человеком. Как раз в капустный день то и было. Оттого еще дичок так чтит его, да любит. Красивая история. Не знал, что духи могут людьми перекинуться. Говорят, ее все любили. Невозможно было иначе. Каждый чувствовал, что непростой это человек. Коль б знала бабка, что мать моя сгинет, не ушла бы. Но воля духов на то. Так что мне от нее досталось только великое благословение. От того-то каждая девка рада мне нить спрясть да сарафан соткать пошить. Каждая баба рада мне платок связать, да перину сшить. чего ведьмы не придут? Каждая баба с нитью судьбу свою придет. А ведьмам не положено в свою долю лезть. За нас в духе придут жизнь. Коли возьмемся за нить, все спутаем. Скажи, еще не знал? Недоверчиво нахмурилась Лана. Как-то не доводилось с ведьмами дружить. Слыхал, что ведьмы любят платья в подарок получать. Но думал от того что никогда им рукоделить. Потому другим и заняты. За день к Лане пришло спиток девиц. И у всех своей горести, и все любви. Любопытно, так ли сильно плакала Усуда, узнав, что ее забрание мира жестокого сосватали. Усуда. От воспоминания по телу разлилась слабость. Словно мальчишка, что впервые с красивой девкой заговорил, и ноги от того обмякли. Тоска защемила сердце. Вот так наслушаешься за день бабских страданий, да и сам душой обмякнешь.